Глава шестая. «Дитя, ты точно не хочешь поехать на Райше?» «В который раз?» спросил меня Марис, «Тот самый священник и посланник от Бога». «Точно!» уверенно заявила я, смотря на громадную смею с седлом. Я ни за что бы не села на эту зверушку. Меня уже полчаса уговаривали оседлать животное и отправиться в путь. Лагерь был собран, и охрана ждала сигнала служителя, который спорил со мной. «Алиса, давай ты хоть на лошана сядешь». Священник показал на лошадь. Только в этом мире их называли по-другому, да и была она больше обычной. Но я-то помнила, насколько вредные эти зверюшки. Одна меня уже скинула, правда, в моем мире, но тут она была заметно крупнее. А значит, падать... «Мне предстояло дольше. Почему вы не можете просто открыть портал, как вчера? Так мы быстрее доберемся до храма?» Ворча спросила я у Мариса, который, не переставая улыбаться, ответил. «Твоя преданность Тагасу поражает. Но неужели ты не хочешь насладиться нашим миром еще пару дней? Посмотри, как он прекрасен. Прими его дары». «Распинался мужчина. И что тут было смотреть? Поля до луга? Их и в моем мире было много. А если учесть, что родители любили походы, то такие вылазки у нас случались не раз. Правда, сейчас было в разы комфортнее, ведь меня и вкусно кормили, и шикарно одели. Я до сих пор была в восторге от своего белого летящего платья, украшенного камнями». Но такая одежка точно не подходила для похода, особенно на три дня верхом. Неужели у них не было карет? Люди в этом мире оказались обычные, без хвостов и рогов. К тому же со мной мало кто общался, все как воды в рот набрали. А когда я попыталась узнать о служанке, что за мир и кто тут обитает, девушка лишь опустила глаза и промолчала. Хорошо, хоть Марис согласился пообщаться. Увидев, как я нервно закипаю, так я узнала имена встречающих и представилась сама. А еще мне преподнесли первый подарок, магический. «Алиса, я знаю, что в тебе таится огромная сила». Я кивнула, что тут скрывать. А еще ты, скорее всего, в курсе, что в нашем мире не все так хорошо, как хотелось бы. Я опять кивнула. Об этом мы тоже пообщались с Тагасом. Прими от меня этот медальон. Надень его и не снимай. Он скроет от окружающих твою истинную силу. По пути встретятся селения и города. А нам не нужны проблемы, ты ведь понимаешь? Понимаю, согласилась я, принимая с виду обычный овальный медальон с голубым камешком в центре. Он выглядел, как простая безделушка, но если долго на него смотреть, можно было заметить голубое свечение. Интересно. Дальше начались утренние сборы, и я опять осталась одна. Тогда-то я и заметила кое-что ужасное. Я начала сидеть. Да, в моих каштановых волосах появилось несколько белых. От испуга я сжала расческу, которая рассыпалась в руках. Просто развалилась на куски, когда я аккуратно взяла вилку, чтобы проверить теорию, и попробовала согнуть ее. И, о чудо, я даже не напрягаясь, сложила ее пополам, а потом так же легко и выпрямила. «Это что еще такое?» – прошептала, смотря на свои руки. А потом вспомнила диалог с Богом. «Я ведь силу просила, чтобы в случае чего дать отпор». И вот вместо молний или огня на ладонях я стала силачкой. Гераклом в юбке. «Тагас, ты идиот!» Я попросила силу, но не в прямом же смысле слова. Проворчала, вспоминая, из-за кого я тут оказалась. «Но вернемся к нашим баранам, вернее, к животным. А мы можем пойти пешком?» Спросила у удивленного мужчины. «Алиса, я не против». «Ну тогда, до храма, мы будем добираться неделю или дольше. А ты, кажется, торопилась?» «Точно!» «Ладно, тогда лучше лошадь, вернее, лошан», — согласилась на животинку. «Ну вот и славно!» Через минуту ко мне подвели белую кобылу с идеальной шорсткой, длинными ногами и умными глазами необычного серого цвета. «Это была не лошадь, мечта!» Оставалось только надеяться, что у этой красотки невздорный характер. Лошадка сделала шаг ко мне и забавно впрыгнула в мои волосы. Это она подружиться решила? Я была не против. Довольно провела ладошкой по головке. От ее красоты я даже немного зависла и не сразу заметила кожаное седло с золотыми вставками и с драгоценными камнями. «Прошу, Алиса, садись!» Пора в путь. Я нехотя, но взобралась на чудо-транспорт. Вперед! Крикнул служитель, и наша процессия, состоящая чуть ли не из сотни людей, тронулась с места. Едем час мне нормально. Едем второй мне уже скучно. На третий я готова взвыть. Одни и те же поля, луга, а еще жаркое солнце и гнетущая тишина. Впервые такое вижу. Я думала, что охрана или слуги будут между собой беседовать, но нет. И телефона у меня не осталось. А знаете почему? Его сожгли. Оказывается, когда вчера мне принесли новую одежду, у меня забрали старую, а также все мои вещи и сожгли. На вопрос «почему» Мэрис ответил для безопасности». Теперь я ехала и с линцой разглядывала людей. Кстати, присмотревшись повнимательнее, заметила, что все они были окружены собственным серым полем. Это кемовалом, в центре которого был человек. Причем оно присутствовало абсолютно у всех. Неужели это проявился еще один мой скрытый талант? Я могла видеть ауры или силу? И чем бы мне это помогло? Так как спросить было не у кого, Я сочла это бесполезным бонусом. Кстати, одно я могу сказать точно. В книжках откровенно врут. Или мне просто так не повезло, так как все парни и мужчины, окружавшие меня, были на троечку. Худые и толстые, прыщавые и слишком бородатые, лысеющие и с гнилыми зубами. Даже сам служитель особо не выделялся. Он был невысокий? с пивным брюшком и с черными, жирными волосами. Радовало лишь то, что его зубы оказались относительно желтыми, что не очень напрягало меня при общении. Эх, а где были чудо-красавчики с идеальными телами, крыльями и магией? Где короли и принцы, которые захотели бы моего внимания? Почему моего? Так я же была героиней, попавшей в другой мир. Но увы. Реальность оказалась печальна и скучна. Надоедливая дорога продолжалась еще часа два, и вот когда я была готова взвыть от уныния и боли в спине, случилось хоть что-то интересное. К Маризу подъехал один из охранников и заговорил. Впереди две группы дозорных, что делать? Эта новость явно не обрадовала мужчину, так как он нахмурился и быстро взглянул на меня. А я сделала вид, что ничего не услышала, но навострила ушки. Разбиваемся на три группы. Две нападают, третья скрывается. И тут все закрутилось. Поднялся Гам, люди поспешили кто направо, кто налево. А я обрадовалась хоть какому-то движению. — Алиса, ты поедешь с этими ребятами, — нервно сказал Морис, показывая на десяток войнах на змеях, — моя лошадка тут же стала пританцовывать на месте. Видно, не только я недолюбливала их. Хорошо, согласилась, не споря. Да и к чему? Им явно было виднее, кто друг, а кто враг. Оставшаяся масса народа разбилась на два отряда. Обсудив все, начальники отвели их в разные стороны. Моя же группа отправилась прямиком в лес. И вот тут в голове замелькали только маты так как ветки холестали по лицу и голым рукам. Платье цеплялось за кусты и на все, что попадалось на пути. Неудивительно, что мой шикарный наряд быстро превратился в нечто разодранное. Да и сама я выглядела не лучше. До этого красиво уложенные волосы теперь торчали во все стороны. А в довершение всего наглая лошадка выкинула меня из седла, когда увидела поваленное дерево. «Да чтоб вас!» — проорала я, с трудом поднимаясь. Как и предполагалось, падение оказалось неприятным. Неудивительно, что когда ко мне вернулась охрана, я была зла. А умная животинка сразу отступила в сторону. «Алиса, с вами все в порядке!» Ко мне со спины подбежал один из охранников. Я не сразу его увидела, поэтому, повернувшись, случайно задела рукой. В итоге парня откинула в дерево, по которому он молча съехал вниз. Видимо, я сделала что-то не так, так как оставшиеся мужчины дружно кинулись на меня. «Вы не так все поняли!» Закричала я, поворачиваясь к одному из охранников. И опять его откинула от меня. Другому я случайно наступила на ногу, и он упал с диким воем. Третьего задел локтем, и он присоединился к другим, схватившись за живот. Не знаю, как так вышло, но я раскидала всех, и это было нечаянно. «Боженьки, я не специально!» — крикнула и подбежала к тому охраннику, который держался за руку. У бедняги, оказывается, были сломаны пальцы. Как я это поняла, так их вывернула под страшным углом. Ничего. «Сейчас все исправлю». Заверила пострадавшего и как можно аккуратнее взялась за палец. Но именно в этот момент послышался звук из леса, и я дернула руку. Мужчина дико завыл и оттолкнул меня в сторону. Помогать больше не хотела. Почувствовала, что не получится. Нужно было успокоиться и утихомирить силу. Теперь я поняла, как это работает. Стоило мне разозлиться, как я становилась силачкой. Ведь то же самое произошло и с расческой в шатре. Я разозлилась, увидев белые пряди, и вещица сломалась в руках. И вот лежу я себе на полянке вокруг воющих и ползающих охранников. Как неожиданно на нее вываливается из десяток красавцев с мечами. Нет, я точно тронулась умом. Иначе откуда они? Все как на подбор. Десять баллов! А какое разнообразие! Блондины, брюнеты, рыжие! И даже с пепельными волосами парнишка нашелся. Тела поджарые и грозные. Еще одна группа! Крикнул брюнет, осматривая поляну. Необычно, понимаю. Лежат мужики и ноют. Есть выжившая! Воскликнул симпатичный блондин, бросаясь ко мне. Кажется, девушка отдала все силы, чтобы защититься. Продолжил Златовласка, пристально изучая меня. Спорить не стала, грешна. Уносите ее скорее, а мы тут разберемся. Отдал приказ брюнет, и пока я думала, что ответить, меня шустро подхватили на руки и быстро понесли опять в лес. Если до этого мне было откровенно скучно, то теперь стало любопытно. Страха, к удивлению, я не чувствовала. Убивать меня не собирались, а наоборот, кажется, спасли. Но что дальше? Я теперь пленница?